Он снял шапку и несмело спросил вышедшую из больницы величественную даму, ту самую, что вела разговор с инженером Вошкиным на площади энтузиастов. — Тетенька хорошая, — сказал он, кланяясь, — только вы не подумайте ради Христа чего-нибудь худого. Я не кулиган и денег просить не стану. Я смирный. А вот что, тетенька хорошая, не у вас ли лежит слепой Нефед, мой дедушка родной? Фамиль... «Холмогоров, то есть я его внучек буду». Филька нарочно назвался внуком, чтоб разжалобить нарядную тетю. Он был небольшого роста, казался младше своих лет. Дама приложила ладонь к лбу, закатила глаза и откинула голову так круто, что мужская шляпа едва не слетела с седых стриженных волос. «Хм», — сказала дама и прищурила левый глаз. «Не Фет Слепой». «Помню, помню. Он дня четыре как умер. Его в анатомический театр увезли при университете. Знаешь? Потрошить. Ну, адьё, прощай». Филька застыл на месте. Слезы застилали свет. Он стал часто креститься похолодевший, словно не его рукой. Потом уныло поплелся в театр, как сказала ему тетя. Там ответили Фильке, что в театр никогда покойников не возят. В театр съезжаются живые люди, смотреть представление, что над ним просто-напросто кто-то подшутил, и пусть он убирается во своясе, покуда цел, а то живо милиционера покличут. В конец огорченный Филька направился домой. Кровная обида кипела в сердце и на тетю, на обманщицу, и на милого дедушку Нефеда. Зачем он пред своей смертью не позвал Фильку в больницу? По крайности... Они навек простились бы тогда. Эх, дедушка, дедушка Нефёд, Взял да умер в чужих людях. Дурак ты, царство тебе небесное. Филька в горести купил булку за пятак И подал ее у собора нищему, Сказав за упокой новоприставленного Нефёда Холмогорова, Прими, кормилец. Погода была пасмурная, Сыпал легкий тихий снег, Все быстро запушнело белизной лишь дороги упорно сопротивлялись снегу и долго были черны, как траур. По этим траурным дорогам опечаленный Филька спешил к себе, а дома он схватил в охапку шарика, стал целовать его, как единственного друга, и жаловаться собаке на свою судьбу, на то, что дедушка Нефед приставился, приказал всем долго жить. Шарик поднимал уши, морщил лоб, внимательно всматривался Фильке на глаза. Он всячески старался схватить, уразуметь, о чем толкует Филька, и, притворившись, что все понял, все уразумел, давай юлить, извиваться, повизгивать и усерднейший крутить хвостом. Филька горестно вздыхал. В тот же день генерал-адъютант Куропаткин, бывший инженер Вошкин, производил смотр войскам. Он в две шеренги расставил бутылки, палки, поленья и на парад выехал верхом. На шарике. Генерал Куропаткин был очень живописен в своем костюме. В голунах, медалях, папахе, шпорах, которые он сделал из гусиных лап. Всего замечательнее были генеральские штаны. В сущности, генерала Куропаткина и не было. Были огромные штаны, папаха, два прытких глаза и черная окладистая борода. Фильку эта забава немножко развлекла. Амелька же сказал генералу Куропаткину, «Ты бы, черт поршивый изобрел чего-нибудь, ну хоть радио свою». «Зачем?» – протестующий ответил парнишка. «Скоро ухряем в Крым. А вот я изобретаю волшебный порошок. Буду вызывать Дуньку-туракана». «Она умерши», – проговорил Филька. «И дедушка Нефета умерши». Дунька утопилась. И все рассказал товарищам, что слышал от дизентера. — Ну и хорошо, — заметил генерал Куропаткин. — Покойников легче вызывать. — Калевостру читал графа? — Я генерал, а тот граф был. Тоже мастер вызывать покойников. Я читал. Амелька, глядя на мальчонку, не утерпел, расхохотался. — Эх ты, гнида, — сказал он. — Ты такой же генерал, как Шарик Попова-дочка. — Ты сам, кобылья голова, — огрызнулся мальчонка. — Да не что генералы изобретают. — Наплевать. «В таком разе я опять инженер Вошкин буду поэтому. А ты все-таки Болда. Ты в Крыму не был, а я был. Что скажешь, не был? Врешь, был, был, был, был. Хочешь, расскажу всю подноготную? Я в третьем годе был там». «Да тебя в третьем годе-то и на свете еще не было», опять захохотал Амелька. «Врешь, был, был, был. Хочешь, расскажу?» Ребята стали упрашивать его. Все-таки мальчишка уж очень занятно и складно врет. А делать все равно нечего. В котелках же вот-вот вскипит чаек.